Глава 27. О женском упрямстве. Постель в номере была бессовестно занята Югором. Анна переоделась в теплую пижаму с медвежонком на груди и залезла к нему. Без стеснения, без разрешения опустила голову ему на плечо. Она раньше так обнималась в трудную минуту с братом или мамой Элен. Югор не сопротивлялся, напротив, привлек ее к себе и погладил по растрепавшимся волосам. «Устала?» — ласково спросил он. «Слишком много людей». «Согласен. Мне пришлось сегодня пообщаться с управляющим отеля и немного покопаться в отчетах по аренде. Если бы ты знала, как я ненавижу финансовую документацию. Цифры вызывают у меня мигрень. Теперь я способен только лежать и смотреть в потолок». «А я люблю цифры», — сказала Анна жмурясь. «Меня они успокаивают. Дома я вела все семейные финансовые дела». «Сколько стоят твои услуги?» — оживился Филин. «Я тебя нанимаю». «Я с удовольствием тебе помогу бесплатно, если ответишь на мои вопросы». «Спрашивай, кто такая Шанатор и что она делала у тебя в замке прошлой зимой?» Агата? Егор на миг задумался. Хорошая девочка. Я неплохо знал ее отца, был с ним дружен. И в те дни, когда его казнили, забрал детишек к себе. Их осталось только трое — Агата и еще двое парнишек. У крылатых не так уж и часто рождаются дети. Да и род шенаторов из захудалых. Взрослых убрали всех, детей пощадили. «Так она твоя воспитанница?» Можно и так сказать. Я их всех троих учил летать. Мальчишки те еще лентяи. Но Агата была очень упорна, совсем как ты. Знаешь, неудивительно даже, что именно она смогла спасти столько школьников при крушении канатки. Ей даже не пришлось задавать вопросы. Югор вышел на интересующую Анну тему сам. Что там было с канаткой? «Болтают?» — догадался Егор. «А как же? Каждый местный имеет собственное мнение на этот счет. «Неудивительно. Это было страшно. Особенно страшно, что дети. Четверо школьников погибло, ты знаешь. Никогда себе этого не прощу. Причем здесь ты? Я не люблю заниматься всей этой рутиной, я же говорил. Я военный, на пенсии, я крылатый страж». Я отвечаю за приграничные посты и патрули, а в административные дела лезть не хочу. И я все передал в аренду когда-то. Так удобнее всего. У меня не болит голова, а деньги исправно поступают на счет в банке. Оказалось, что арендаторы не слишком старательно следили за технической частью. — А спорим, что ты врешь? — тихо сказала Анна. — Это ведь была диверсия. Егор вздрогнул и замолчал, а потом тоскливо пробормотал. «Ох уж эти Мэрилы! И как мы триста лет без их ценного мнения обходились!» «Я права, да?» Анна подскочила на постели и взмахнула руками. «Я права! Ваша Агата Шанатор специально прибыла в гости! Ты в качестве ее алиби, а она...» Хищным рывком Югор схватил Анну за плечи и прижал к постели, нависнув над ней, как филин над добычей. «Агата вообще ни при чем!» — рявкнул он. «Ее не должно было быть в трех ветрах. У нее был проект. Она ученая, косметолог. В последний момент ее поставили на замену и отправили в командировку в Снежные горы, в заповедник Эдион. Она не могла не прилететь ко мне в гости». «Это исключительно твое субъективное мнение», — проворчала Анна, смущенная его внезапной яростью. «Это официальное мнение специальной комиссии, которая расследовала происшествие». Егор отодвинулся в сторону и сердито замолчал, так и не сделав попытки поцеловать Анну, чего она втайне жаждала. «Ты ее любишь», — безнадежно пробормотала Анна, прикусывая губу. «Люблю». Подтвердил Егор, усмехаясь. «Почти как своего единственного сына. С мальчишками-альбатросами у меня отношения не сложились, а Агата умница. Мы с ней даже переписываемся». «Переписывались до тех пор, пока все это не случилось». «Она все еще болеет», — осторожно напомнила Анна. «Я в курсе. Я оплатил все ее лечение. Надеюсь оправится. Анна помолчала и снова заговорила. Так это была диверсия. Я склонен считать это преступной халатностью. Шанаторы точно ни при чем, а больше некому. Лебеди. Внезапно пришло в голову Анне. Высокие небеса. Эти-то при чем Ну, они все еще обижены, что их переселили в горы. Лебеди совершенно безобидные. «Очень безобидные», — кивнула Анна. «Это такие здоровенные, тяжеленные твари с отвратительным характером и чудовищной силой ударом. Обозленная самка лебедя может за рыбаками по берегу пешком гоняться и лупить их крыльями, а на воде лодки переворачивать и топить». «Спасибо. Я знаю, как выглядит и ведет себя лебедь в крылатой ипостаси. Бойцы из них отменные» но вообще они довольно скромные и спокойные люди. У меня, кстати, была горничная из лебедей. Весьма симпатичная девушка». Анна усмехнулась. «О да, она наслышана». «Расскажи мне, кем там работает Агата Шанатор?» попросила она. «Что в ней такого распрекрасного?» «Ничего», — пожал плечами Егор. «Обычная, крылатая». Переходную поста сдержит около восьми минут. Роста невысокого, сил в ней немного. Девчонка и девчонка, хорошенькая, глаза голубые, волосы темные. Что ты еще хочешь знать? Работает фармацевтики. Они там какие-то натуральные химикаты для кожи и волос разрабатывают. Я удовлетворил твое любопытство. Более чем. И все же это была диверсия. Она. Егор заглянул ей в лицо и серьезно попросил, не нужно в это лезть. Этим делом занимались специальные службы. Уж если они считают, что это лишь несчастный случай, то не Мэрилом с ними спорить. Хорошо, еще вас тут прошлой зимой не было, а то и вас бы попытались приплести. То есть Агату все же подозревали. Егор зарычал, вскочил и принялся одеваться. Ты куда? «Пойду ужинать. Ты со мной?» «Нет, там люди. Принеси мне чего-нибудь, пожалуйста». «Хорошо, принесу». И он сбежал. Правильно, в принципе, и сделал. Анна могла быть очень навязчива. Какой умный все же мужчина. Ну, а у нее еще были дела. Каталог сам себя не посмотрит, а товары для рукоделия сами себя не закажут. И Анна погрузилась в волшебный мир тканей, ниток и игл. Когда Егор вернулся с еще горячим ужином в бумажных коробках, кровать оказалась завалена списками. Ей нужно было все — и шелк, и хлопок, и льняные ткани, несколько наборов игл обычных и игл зачарованных, ленты, тесьма, косая бейка. Шнуры, кисточки, наполнители, расширенный палитра ниток для шитья. Для начала полсотни цветов, а дальше посмотрим, будет ли Анна шить портьеры, брать ли шторную ленту и деревянные кольца-люверсы, уплотнительную ткань, клей, красители. Да, красители нужны точно. И еще краски по ткани, и, конечно, лекала, и кальки пару рулонов, и несколько коробок с булавками». Привезти столь объемный заказ обещали в любой конец Элирана в течение недели, причем бесплатно. Исключений не было. Алки доручались, что доставка будет в срок, а если не успеют, то сделают скидку 10% за каждый дополнительный день. Такой деловой подход Анна очень уважала, и поэтому написала им длинное письмо с благодарностями и обещанием плодотворного сотрудничества. Югор, прочитав ее послание, только хмыкнул. Конечно, владельцам крупнейших в Элиране швейных концернов очень нужно было долгосрочное сотрудничество с какой-то новоприбывшей Мэрил. Но говорить ничего не стал, памятуя о том, что Анна может быть очень упорна в том, что ей интересно. Спасибо. Ему достаточно ее допроса по поводу Агаты. Не хватало еще весь вечер выслушивать поистине орлиные планы по пошиву одеял и прихваток. Мужчины, что с них взять? Вечно они недооценивают женщин. А ведь женщина с десятью наборами магических игл может развернуться так, что за голову схватишься.